Мещанская слобода. В фотографии Сретенка у Сухаревой башни и Первая мещанская улица у Сухоревой башни, сделаны в начале 20 века. Глядя на них, трудно поверить, что на них изображен один и тот же городской перекресток в одно и то же время. Сретенка с ее тесно вставшими вплотную один к другому высокими домами, увешанными рекламами и вывесками с первого этажа до крыши, С бросающимся в глаза новым, модным, декадентским орнаментом, ударом бича на некоторых из них, с тротуарами полными пешеходов, с плотняными маркизами над магазинными витринами, с бегущим посредине улицы электрическим трамваем, типичная столичная улица начала 20 века с характерными для нее теснотой, суетой и блеском. А первая мещанская всего за сотню метров от Сретенки Тихая, широкая, пустынная с полисадниками, за которыми почти не видно домов, настоящая провинция. Может быть, старые фотографии и не производили бы такого сильного впечатления, если бы не тот факт, что сейчас, сто лет спустя, вопреки поступательному ходу прогресса, в который мы все так язычески верим, Сретенка и Мещанская поменялись местами. Теперь Мещанская, переименованная в проспект Мира, демонстрирует свою столичность, а сретен, колешённая было во многолюдье и уличной жизни, приобрела глубоко провинциальный облик. Это можно назвать причудами исторической судьбы, но с другой стороны, можно поискать в той же истории и логическую предпосылку такого поворота. В настоящем случае он просматривается в историческом прошлом проспекта Мира. При своём возникновении в середине 17 века нынешний проспект, а тогда Большая Мещанская улица, прокладывалась как главная улица Новой Московской слободы, получившей соответствующее название Новая Мещанская слобода. Эта слобода планировалась как отдельный район, причем на свободной, незастроенной территории При её планировке, вместо обычного для русского городского градостроительства радиально-кольцевого принципа, по которому строилась и развивалась средневековая Москва, был применен прямолинейно-геометрический, который через полвека ляжет в основании планировки Петербурга. Так как мещанская слобода размещалась вдоль Троицкой дороги, то ее главная улица пролегла по дороге, не менее широкому и прямому, чем Невский, естественному проспекту. Тогдашней классификации городских проездов Москвы не было термина проспект, поэтому улица была названа улицей. Будь это в Петровские времена, может быть и появился бы тогда первый в Москве проспект Мещанский. Мещанская слобода сразу заняла в структуре города особое место. Ее организации и устройству уделял большое внимание царь Алексей Михайлович. Возможно, в ней он видел направление, в котором должна развиваться система городского управления. Общеизвестно, что главной чертой Москвы является ее своеобразие, особый отпечаток на всем московском. Мещанская слобода не стала исключением, она не только своеобразна, но и поистине уникальна. Кроме того, она единственная из московских слобод, дата основания которой зафиксирована документально, и о жизнедеятельности которой сохранился большой архив с актами купли-продажи переписными книгами, судебными делами, жалобами и заявлениями слобожан, поэтому историкам о ней известно гораздо больше, нежели о какой-либо другой московской слободе. Итак, начнем с причины и повода возникновения в Москве мещанской слободы. В 1654 году Россия начала военные действия против Польши, За освобождение захваченных той в ходе польской интервенции начала 18 века русских земель Смоленщины со Смоленском, Белоруссии, Украины. Война с переменным успехом шла 12 лет. Как обычно бывает, в районах военных бедствий появились беженцы. Царь Алексей Михайлович распорядился открыть беспрепятственный пропуск в Россию тем, кто желает выехать на его великого государя имя. Кроме добровольных переселенцев, в Россию отправляли пленных, которыми считались не только военные, но и жители населенных пунктов, взятых штурмом. Война закончилась в 1667 году заключением Андрусовского мира, по которому Польша возвращала оккупированные ею земли и признавала воссоединение Украины с Россией. По этому договору шляхтичи, польские городские обыватели Торговые и ремесленные люди получили разрешение вернуться домой. Однако некоторое число переселенцев и полоняников по разным причинам остались в России. Иные обзавелись русской семьей, иные католики перешли в православие, а кому-то было не на что и некуда ехать. В польско-литовских областях город называли по-польски «мясом», а горожан мещанами. В России, в соответствии с законами русского произношения, они стали мещанами, и это название прочно вошло в русский язык. Для места поселения остающихся в России мещан в начале 1671 года царским указом была определена создаваемая в Москве новая слобода. При образовании ей дали название Новая мещанская или Новомещанская, и под этим названием она значится в официальных документах. Но в живой речи москвичей с самого создания слободы ее стали называть просто мещанской, и в конце концов за ней утвердилось неофициальное, а народное название. Для слободы была отведена земля за Сретинскими воротами земляного города по Троицкой дороге. Там находились выгоны и поля дворцовой народной слободы и загородные дворы. Огородная земля нескольких московских бояр. Боярские владения были невелики, судя по полученным ими исказным суммам возмещения. Так, например, боярин Сабакин получил 100 рублей, князь Мыжский 30. На север территория мещанской слободы доходила до села Напрудного, нынешней площади перед Рижским вокзалом, как раз там находился один из прудов, давших название селу. Справа она ограничилась с Переиславской Ямской слободой. Нынешние Переславские улицы занимая сравнительно неширокую полосу по правую сторону Троицкой дороги. Зато по левую сторону дороги слободская территория распространялась до реки Неглинки, и в этом направлении слобода могла расширяться. Благодаря такой конфигурации отведенного участка определился градостроительный план слободы. Вдоль Троицкой дороги протянулась главная улица слободы, Остальные были проложены параллельно ей, на расстоянии от водимых дворов. Эта планировка района в основном сохранилась до настоящего времени. Для поселения в мещанской слободе были собраны по Москве и другим городам ремесленники и торговцы из переселенцев и бывших пленных. Кроме того, к ней могли приписаться бездворные русские ремесленники. Все это были, как сказано в отчете чиновника, занимавшегося слободой, Люди разоренные, полоненные, сборные и маломочные. В отчете о первых поселенцах староста писал, что он собрал в тягло русских и польских людей и литовских мещан 87 человек, и дворами те мещане поселились. Земля слободы считалась государевой, ее отдавали мещанам бесплатно, но без права продажи на срон. Мещанин мог передать двор только мещанину. Таким образом она оставалась в пользовании мещанского общества. Размер отводимых участков был невелик по современной мерке, 2-4 сотки, поскольку они не предназначались для огородного хозяйства, а лишь для мастерской и жилья. Как правило, изборемесленников были самые примитивные: горница с семьей, во дворе погреб, сарай, навесы. Но были и большие хозяйства: дом в 2-3 горницы, Дубовые погреба, оконницы стеклянные, печи из рассовые. Продажные акты на надворные постройки показывают большую разницу цен: от 4 рублей до 115. В основном стоимость двора составляла 50-69 рублей. Ценимый в эту сумму двор состоял из избы черной, клети и синей сверху. В дальнейшем было произведено деление мещан по имущественному признаку на лучших и средних и молодших. В молодшие входило до 80% слобожан. Мещанская слобода находилась в более привилегированном положении по сравнению с другими тяглыми слободами. Она была приписана к одному из главных приказов по сольскому, и все жалобы слобожан разбирались в нем, минуя обычные городские суды, известные своим взяточничеством, волокитой и неправосудием. Надзирал за слободой представитель посольского приказа, дворянин. Слобожане особенно ценили одну сторону его деятельности: он защищал их от поборов и притязаний чиновников других ведомств. Управлял слободой избираемый на общем сходе сроком на один год староста. Как правило, староста, находившийся под контролем схода, соблюдал интересы слободы. И лишь изредка попадались воры, запускавшие руку в Слободскую казну. О последних помнили долго, поминали их имя с проклятиями и не допускали впредь ни до какой общественной должности. Мещанское самоуправление помогало слобожанам-ремесленникам встать на ноги и жить, если не богато, богатели не ремесленники, а лишь торговцы, то вполне сносно. Мещанская слобода выделялась среди других московских слобод и была единственной в своем роде еще и потому, что в нее зачислялись только люди с ремеслом, причем высокого уровня мастерства. Это было важно экономически, так как слобода платила определенный налог государству, а распределялся он в зависимости от дохода ремесленник. Попасть в слободу было непросто. Требовалось поручительство двух слобожан, и к вступающему предъявлялись определенные нравственные требования. Вот, например, поручительство Терентия Никифорова и Петра Микитина, которые поручились по иноземце татарские породы на Алексея Романове в том, что жить ему Алексею за нашу поруку в Новомещанской слободе, тегло платить и службы служить смещанны в ровенстве. И живучи ему Алексею в Новомещанской слободе, дурном никаким не промышлять. Вином и табаком не торговать, зернью и карты не играть, с воровскими людьми не знаться. За нарушение условий с поручителей следовало пение, что великий государю кажут, а самого нарушителя изгоняли из слободы, и если свершилось уголовное преступление, отдавали под суд. Москва со своего основания получила известность как город ремесленник. В ней сосредотачивались многие виды ремесел, и изделия московской работы славились своим качеством. Ремесленные слободы, в которых ремесленники были объединены по признаку одного вида ремесла, составляли одну из основ градообразующего и административного устройства Москвы. До настоящего времени в названиях улиц сохранились указания на места расположения слобод: гончаров, кузнецов, кожевенников, производителей кваса, кислошников, серебренников и других. Но профессиональные названия слобод, по которым мы главным образом и имеем представление о видах московских ремесел, не отражают действительной картины. Она гораздо богаче. Мещанская слобода в этом отношении занимает особое место. Ее название имеет общее значение, указывая лишь на то, что в слободе живут горожане, а не крестьяне. Профессиональные занятия её обитателей указывались в специальных песцовых книгах. Поскольку мещанская слобода была сборной, в ней оказались представители чуть ли не всех разновидностей ремесленного производства, существовавших в Москве. Записи, относящиеся к 1680-м годам, кроме того, показывают, что ремесленный процесс в это время уже имел довольно развитую специализацию. В них в этих записях наряду с общим названием портной, гончар, для отдельных слобожан указывается конкретный специализированный вид работы, которую они исполняли, и при этом давалось развернутое описание того, чем человек промышляет или что делает. Больше всего в слободе было мастеров, занимавшихся изготовлением одежды и обуви. Портные, сапожники, чулки польские делает, пухи женские делает. То есть пуховые платки, крышенинники, полстеньники. Это производство войлока. Серёжная камни делает, делает околы шапшны на немецкую руку, штаны кожаные делает, шапшник делает башмаки немецкие. Рукавишник делает рукавицы, перчатые, то есть перчаточник. Монатисное сукно чернит. Мантии для духовных лиц. шелки красит колодочник, подошвенник, хлоптник, тафейки софьяновые делает. Профессии пищевиков. Хлебники, пряничники, подсевает хлеб, делает сахары ряжные. Пирожник, квасник, мельник, блинник, саечник, витушки литовские пекут. Повар, сахарник, медовщик, яблочник, луковник, крупеник, солодовник, конопляник. Изготовители предметов обихода: гончары, свечники, мыльники, обручники, суды деревянные пишет, то есть расписывает посуду. Зеркальник, белила немецкие делает. Каретник, каретный обойщик. Делает вжитный ряд насыпки, то есть мерки для муки и крупы. щепетильники, Производители и торговцы мелочами для женского рукоделия: иголками, булавками, пуговицами, застежками, лентами и тому подобное. Работники, имеющие дело с металлом: серебряники, кузнецы, златых дел мастера, котельники, оловяничники, ножи приправляет, медные кресты до да не делает, медники, ножовщик, часовщик, замки починивает. Меховщики и кожевники, скорняки, Бобры делает, куницы подчернивает. Собольщики, овчинники, подпружник, шлейник, рымарь, то есть шорник, сидельник, плитник, делает снаряды уздены и садошны. Оружейники, сабельники, пищальники пищальные станки делает. Строители, печники, плотники, окончники, столяр, насочник, крещик Ценинные мастера, то есть производство из расцов, колодезник, пруды делает, погребцы делает. Лица так называемых свободных профессий: живописцы, учитель, переплетчики, листы печатает, лубочные листы. Кормится письмом, лекари, органист, иконописец, иконник, делает доски для икон. Мастер, который листы печатает это крупнейший московский гравёр 17 века Василий Корень, автор серии иллюстраций к Библии и отдельных листов, имевших большое распространение в XVII и 18 веках. Иконописцы, живущие в Мечанской слободе, имели высокую квалификацию и выполняли заказы для крупнейших монастырей и храмов Москвы. В архиве Донского монастыря сохранилась расписка одного из них. 1694 год. Ноября в 28 день Новомещанской слободы Тимофей Кириллов дал я Тимофей сию расписку Донские Богородицы архимандриту Антонию в том, что написать мне Тимофею образ Иоанна Богослова до да круг его жития 13 мест, до да образ святого апостола Петра до да Андрея Первозванного Доброся до Анна при тече в житиях, орядил я Тимофей от тех вышеписных образов денег 40 рублев, до запасу две четверти муки ржаной, до четверть солоду, да смину круп грешневых, до овсяных и просеной по осмине, до вина пять ведер, до два сетра рыбы, а написать мне те образы самым добрым мастерством и ризы прописывать золотом тварёным красным. Небольшое число слобожан зарабатывали на пропитание вне слободы. Подъячий, толмач, капитан, кормится у москворецких ворот на Государевой Воскобойне работают. Трепицы собирает на бумажное дело. Четверо нищих. Профессия нищего была довольно прибыльной, так как для получения подаяния их допускали к царскому двору, и царское семейство удовлетворяло свою потребность к милосердию. Среди нищих существовала жестокая конкуренция. Один из слободских нищих, это известно из документов, занимался расставщичеством. Кроме того, в мещанской слободе, обслуживая слобожан, 23 человека делали черную работу, и 11 сражей охраняли покой слободы. Многие ремесленники сами продавали свою продукцию, торгуя ею в своих дворах, по улице и в переулках. Некоторые из них становились профессиональными торговцами и торговали как в самой слободе, так и в рядах по всей Москве. Причем их специализация была так же разнообразна, как и специализация ремесленников: от торговли мукой, сукнами, рыбой до торговли очками, груздями, конопляным маслом, лучиной для освещения помещений в темное время суток. Обитатели мещанской слободы имели славу мастеров на все руки и умельцев на любое дело. Когда для царского двора требовалась какая-нибудь неординарная работа, то обычно обращались в мещанскую слободу. В 1673 году царю Алексею Михайловичу был показан театральный спектакль, разыгранный немецкими артистами. Царю представление понравилось, но получению полного удовольствия мешало то, что спектакль шел на немецком языке, которого царь не понимал. И тогда Алексей Михайлович приказал набрать русских артистов из жителей мещанской слободы. Руководить русским театром было поручено учителю Ивану Валышенинову, который живет в мещанской слободе в школе и учит детей грамоте. Валышенинов и пастор Грегори, руководитель немецкой труппы, поставили с русскими актерами жалостную комедию Оттови на библейский сюжет. Русские артисты получали содержание по одной копейке в день. После успеха первого спектакля им положили по две копейки. Влышининову платили 5 копеек в день. Чтобы артисты не разбежались, к ним был приставлен караул. Затем Алексей Михайлович, наслушавшись рассказов о представляемых при французском дворе плясках, спении, балете, захотел увидеть такое представление и у себя. За неделю танцовщик иностранец Николай Лим по русской службе, значившийся инженер, разучил с плесунами мещанской слободы балет Орфей. Этот балет, показанный в пасхальную неделю, прошел с успехом, хотя присутствовавший на нем курляндец Яков Рейтенфельс отнесся к нему критически. Во всяком другом месте, кроме Москвы, пишет он в сказании о Москве Необходимо было бы просить предначалому зрителей снисхождение к плохому устройству, но русским и это казалось чем-то необыкновенно художественным, так как все, и новые невиданные одежды, незнакомый вид сцены, самое наконец слово иноземное и стройные переливы музыки без труда возбуждало удивление. Сперва, правда, царь не хотел было разрешить совершение музыки, как нечто совершенно новое, и некоторым образом языческое. Но когда ему поставили на вид, что без музыки нельзя устроить хора, как танцовщикам нельзя плясать без ног, то он несколько неохотно предоставил все на усмотрение самих актеров. На самое представление царь смотрел сидя перед сценой на кресле, цариться с детьми сквозь решетку, или вернее сквозь щели особого досками отгороженного помещения, а вельможи из остальных никто более не был допущен стояли на самой сцене. Хвалебные стихи, пропетые царю Орфеем, прежде чем он начал плясать между двумя движущимися пирамидами, современное название кордобалет, примечание автора. Я нахожу нужным привести здесь изважение к достохвальному царю Алексею Михайловичу, хотя они были, пожалуй, и незвучны, и незамысловаты. Наконец-то настал тот желанный день, когда и нам можно послужить тебе, великий царь, и потешить тебя. Все подданные должны мы исполнить долг свою ног твоих и трижды их. Велико правда твое царство, управляемое твоею мудростью, но еще больше слава о доблестях твоих, высоко превозносящая тебя. Высокие качества твои должно приравнять к качествам богов. Ибо тебе уже все уступают. О, светлое солнце, о луна и звёзды русских. Живи же постоянно в высшем благополучии и да будет всегда несчастье далеко от тебя. Царствуй долго друг небес, умолкни недоброжелательство. Кто так близок к божествам, тот должен процветать. Итак, зазвучи же приятно струнный мой инструмент. А ты, гора, пирамида приплясывай под мое пень. После смерти Алексея Михайловича русский театр прекратил свое существование, труппа была распущена, составлявшие ее жители мещанской слободы вернулись к своим прежним занятиям. И хотя театр мещанской слободы работал менее трех лет, но именно с него следует начинать историю профессионального русского театра.